Голова 775-я. Загадочный астероид. «Да, прогресс», — после небольшой заминки повторил Ван Боулэ. Ему пока не хотелось делиться подробностями. Всё-таки Сотрицатель Небес находился ещё на шестом, а не на восьмом уровне. «Так быстро?» — Фиэллин Ю сперва удивилась, но не стала выпытывать у своего подчинённого подробности. Она натром чуяла, что за словом «прогресс» скрывалась переплавка карающего щита до второго уровня. всё-таки он сделал артефакт каких-то пару недель назад. Переплавить щит до второго уровня за две недели само по себе было чем-то удивительным, но это лишь подтверждало, что репутация луни-энзы в секте «Святые врата» была вполне заслуженной. Он действительно что-то умел. Из его тона и скупости на подробности фея Линью сразу заподозрила, что тот истратил на неудачные попытки все доступные с его нынешним уровнем допуска материалы. Похоже, ему лишь чудом удалось довести щит до второго уровня, и теперь он не мог купить новые материалы, чтобы переплавить его до третьего. Вот, судя внезапная просьба повысить уровень доступа. А ладно, я расширю твой уровень доступа. Наконец-то сказала Филин Ю. Продолжаю сетно работать. Раздражение в её голосе слегка поубавилось, но последокана дала ван боле по руководствй. Однако всё ещё не поменяла нам своё мнение, хоть и стало تنسя к нему немного лучшее. По её мнению, каким бы прочным ни был фундамент Луньнянь Зи, переплавить карающий щит стазителя небес до третьего уровня будет непросто. Однако текущий прогресс показывал скрытый в нём потенциал. Похвалив Ван Буэлу, она отключилась и повернулась к сидящим напротив практикам великой завершённости о владении душой. «Продолжим. Командующий одиннадцатым легионом сдаённый дух — мудрец Лин Тао. Вы уверены, что он совершил прорыв культивации?» Фея Лин Ю докладывала грациозная женщина с овальным лицом. Ранее Ван Буэлу уже с ней встречался. «Мы уверены», — кивнув, сказала она. «Мудрец Лин Тао сделал большой скачок в культивации». Он ещё не достиг вашего уровня, командир, но уже стоит в одном ряду с другими бессмертными. Боюсь, его прорыв спровоцирует цепную реакцию и заставит другие легионы заключить альянс. Это может помешать нам подняться на более высокую строчку». Мудрец Лентао. Глаза феи Лен Ю холодно блеснули. Её не волновало, что кто-то стал лжебессмертным, но сейчас это могло повлиять на план её легиона повысить свой ранг. Всё-таки она хотела сделать его пятым легионом, но... В случае успеха они начнут получать гораздо больше помощи от секты. Если легион на пятой строчке сместить, то он покинет пятёрку лучших, чего они явно захотят не допустить. Чтобы это предотвратить, они могут пойти даже на объединение с другими легионами. Не достигни мудрец Лен Тау прорыва культивации, то их планы не поменялись бы. Всё-таки для легионов ниже происходящее не играло большой роли, поскольку они в любом случае останутся в десятке лучших. Но прорыв мудрец Лен Тау коренным образом изменил ситуацию. Если три легиона на седьмом, восьмом и девятом месте не будут осторожны, то их могут вытеснить из десятки лучших, в такой ситуации все будут держаться на стороже. В сражении помимо силы командира и его армии немаловажную роль играла и дипломатическая сторона вопроса. Ван Боуэлл и ничего не знал о проблемах, занимавших умы сильных мира сего. Даже зная он об этом, то ему бы было всё равно. Получив расширенные права, он приобрёл большую партию духовных листьев закалки и вновь заперсал себя». Несколько дней спустя терпение и самоотверженность Ван Болы принесли свои плоды. Количество магических символов в карающем щите сотрясений небес достигло 500.000, после чего артефакт поднялся на 7-й уровень. Теперь артефакт, отражающий силы в 35%, мог считаться оружием стадии бессмертия. Особенно с учётом того, что стараниями Ван Болы щит внешне максимум тянул на 3-й уровень. Ему можно легко застать противника врасплох, если враг будет не готов, то ему не поздоровится. Но и этого Ван Бола было мало. Самую сложную стёну ему ещё предстояло пересечь. Сложнее всего переплавка была между 7-м и 8-м уровнем. Даже он не понимал всей процедуры переплавки на этом уровне. Его не покидало чувство, если он сейчас попытается это сделать, то с вероятностью 90% всё запорет. Долгое время Ван Боулех хмуро размышлял о том, что ему делать дальше. Эти три великих секты цивилизации Божественное Око, какие же у них высокие требования к мастерам по переплавке. Ван Боул вздохнул. Чем дольше он об этом думал, тем сильнее его пугала секта «Карающая длань». К этому чувству ещё примешалось раздражение. «Карающая длань – ненормальная секта! Кто вообще устраивает ученикам такую сложную проверку? Они ведь не серьёзно!» Уван Буола не могли не зародиться подозрения. «Нет, я не стану задавать вопросы только потому, что не могу справиться с задачей!» Уван Буола несколько раз глубоко вздохнул. Отметя сомнение, он вновь засел из изучения процесса переплавки артефакта на восьмой уровень. Сpastю неделю Ван Баоле уже хотелось на стенку лесть. Один этап переплавки всё ещё оставался для него неразрешимой загадкой. В ситуациях, когда голова отказывалась работать, он обычно брал перерыв, иначе всё остане только хуже. Поломав голову ещё какое-то время, Ван Баоле внезапно посмотрел на дверь. Всё это время Джои Сян денные и, и ночные стерег его жилище. Его верный страж напомнил ему кое о чём. Быть может, наступил идеальный момент для небольшого путешествия. «Почему бы не взглянуть на упомянутую Джо и Сянем пещеру?» Сначала он сообщил региону об отъезде, а потом вышел на улицу. Джо и Сянь, сидящий на коленях, встрепенулся и в ожидании приказа посмотрел на Ван Буэлэ. «Пойдём, будешь показывать дорогу? Посмотрим на пещеру, где тебя поймали». В присутствии хозяина Джо и Сянь не смел демонстрировать неподчинение, поэтому он тут же кивнул и вскочил с места. Взмахом руки Ван Буэлэ достал корабль и, схватив Джо и Сянь, и переместился на борт. Один магический паз, и судно с огромной скоростью умчалось в небо. Спустя пора мгновений пещера бессмертно воскрылась из виду. Место поимки Джои Сини находилось недалеко от системы Божественного Ока, поэтому им не потребовалось перемещаться с помощью Ока Бесчистных Кошмаров. Им даже не понадобилось заходить на нейтральную территорию. Корабль просто пересёк границу секты, карающей от лани, покинул систему. Ван Боулэ понимал примерное местоположение пещеры. Ван Боулэ понимал примерное местоположение пещеры, Между нужным местом и системой божественного ока находились руины трёх разграбленных цивилизаций. Путешествие оказалось не очень продолжительным, около 10 дней. Медитация в позе лотоса помогла Иван Павло успокоиться, хоть он то и дело мысленно возвращался к проблеме переплавки карающего щита до восьмого уровня. Раз хозяин был не в настроении болтать, сидящий неподалёку от Джейсин тоже молчал. Ему не хотелось слышать иноразложить Иван Павло из-за работы жестокой наказания. Всю дорогу Джейсин провёл в компании невесёлых мыслей. Корабль миновал руины трёх цивилизаций и, наконец, добрался до места, где поймали Джо и Сяня. «Теперь ты поведёшь!» Открыв глаза, приказал Ван Боуле. Многодневное путешествие дало ему время как следует порыться в воспоминаниях. По ним он попытался найти нужное место. Какое-то время спустя их корабль добрался до пояса астероидов. По космосу казалось стекло огромной рекы из гигантских глупых камней. К тому же от них исходило довольно сильное давление. Во всяком случае, так показалось Джо и Сяню... Ван Буала ничего не почувствовал. Этот пояс астероидов находился не очень далеко от цивилизации Божественное Око. Это место должно быть досконально обыскали практики секты Крающая Длань. Вряд ли тут осталось хоть что-то опасное. Несмотря на это, Ван Буала не ослаблял бдительность. Раскрутив культивацию, он достал Крающий Щит Сотрясатель Небес. Всё-таки Джои Сень попал сюда при очень загадочных обстоятельствах. Видимо, существовали феномены, которые не могли объяснить даже в цивилизации Божественное Око. Под руководством Джои Сеня корабль подлетел к астероиду размером с луну. «Вот этот! Там есть пещера!» Заметив астероид, сразу же выпалил Джои Сень. Приглядевшись к астероиду, у Ван Пауэлэ перехватило дыхание.